Глава 21 «На грани». Утро не обещало ничего нового. Последние несколько дней начинались и заканчивались для Агнеславы одинаково. На рассвете ее отводили в ущелье, прятали в колодец, и там она проводила весь день до заката. Как только солнце садилось, ее уводили на ночлег в хижину, где можно было поесть и согреться. Паренька, что напал на нее, куда-то отослали, Возможно, даже наказали или посчитали слишком несдержанным для охоты. То, что происходило, напоминало юной княгине именно охоту. Целыми днями воины братства сидели в засаде, поджидая свою добычу. Безмолвные и суровые, добровольно обрекшие себя на лишение ради идеи истребления змей, они слабо напоминали обычных людей. Если в первые дни Агнеслава пыталась заговорить с ними, найти того, кто не наложил на себя обет молчания, или хотя бы того, кто согласился бы выслушать, то теперь она лишь покорно брела следом, не поднимая головы. Юная княгиня постоянно думала о побеге, но найти даже призрачную возможность не получалось. Вопреки ожиданиям, сегодня ее не повели в ущелье. Поднявшись раньше обычного, похитители сразу погнали княгиню в горы и не по привычной тропинке, а совсем другой дорогой. После изнурительного восхождения Огнеслава вдруг поняла, что оказалась на вершине одной из скал, обступавших ущелье. Опасность. Сердце сжалось от предчувствия чего-то ужасного. С ней остались лишь двое воинов. Остальные затаились, готовя засаду. Неужели настал день, когда Аскольд предпримет попытку спасти ее? Но если она здесь, а не внизу, значит, план колдунов изменился? Что-то идет не так, как они предполагали. «Пожалуйста», — взмолилась Агнеслава, упав на колени, «позвольте вознести последнюю хвалу богам. Вы же не откажете мне в этом». Змееборцы переглянулись и жестом велели ей подняться. «Молю вас, позвольте попрощаться с этим миром и в последний раз поблагодарить богов!» Юная княгиня приложилась лбом к земле. Осторожно, подняв взгляд, она увидела презрительную ухмылку на лицах. Один из колдунов показал пальцем на то место, где сидела княгиня, и кивнул. Воины отошли на несколько шагов. Повернувшись к ним спиной, Агнеслава воздела руки к небесам, а после согнулась к земле, словно обращаясь с мольбой. Быстро вынув из-под рубашки рубина, она повернула его, как учил аскольд, наклонила сосуд, и капля крови выкатилась на ее палец. Немешкая, юная княгиня слезнула ее и вновь спрятала украшение. Еще раз подняв ладони к небу, Агнеслава просила у великих богов благосклонности, чтобы сохранили жизнь и ей, и любимому. Не успела она выполнить третий поклон, как ее грубо схватили за плечо и подняли на ноги. Испуганно оглянувшись, она поняла: время кончилось. Один из воинов схватил ее за руки, а другой отвесил хлесткую пощечину: Что происходит? За что? Возмутилась Агнеслава. Змееборцы не обращали на княгиню никакого внимания, словно она кукла или чучела. Сумасшедшие фанатики. Что они задумали? Один из колдунов дернул ее за рубашку, и та с треском порвалась. Подняв нож, он замахнулся. Агнеслава отпрянула, но лезвие намеренно угодило в подол, прорезая ткань, а не плоть. «Что за лицедейство?» Юная княгиня оперлась от того, кто держал ее сзади, попытавшись оттолкнуть ногой обидчика напротив. Не вышла. Последовала новая пощечина, А после колдун приставил нож к её щеке. Глаза Агнеславы расширились. Не может быть! Он собирался порезать ей лицо? Холодное лезвие обожгло щёку, вопль боли сорвался с девичьих губ — И тут она увидела знакомый силуэт в небе. Змей! Нет! Нет! Улетай! Закричала она, что есть мочи. Здесь, западня! Улетай, улетай! Змей несся к ней, приближаясь к каждым взмахом могучих крыльев. Поймав довольную усмешку на лице змееборца, Огнеслава вдруг поняла их коварный план и попыталась сопротивляться, но получалось плохо. Ее подтащили к обрыву. О, боги всемогущие, неужели ее толкнут вниз? Змей был совсем близко. Понадеявшись, что на убийство, пока чудище не поймано, змееборцы не решатся, юная княгиня зажмурилась. «Нужно просто переждать. Потерпеть и все закончится», — убеждала она себя. Ноги прокатились по гладкому камню. Короткий толчок в спину. Открыв глаза, Огнеслава увидела, что падает. Опоры больше не было, ничего не было. Тело стремительно летело со скалы. До последнего хотелось бороться за жизнь, но от неверных хаотичных движений княгиню лишь развернула спиной вниз. Она разобьется, непременно разобьется. Упав с такой высоты, никто не выживет. И только небо, серое осеннее небо над ней. Нет, это не небо. Сложив крылья змей, камнем падал за Огнеславой в ущелье. Вся жизнь промелькнула перед глазами юной княгини, остановившись на мгновение падения. Она видела, как стальное тело змея приближалось к ней. Еще немного, и когтистые лапы обхватили ее. За секунду до столкновения с землей за мгновение. Не вздохнуть, не выдохнуть. Казалось, что от пережитого страха ее выворачивало наизнанку. Ноги коснулись земной тверди, дно ущелья. «Неужели обошлось? О, боги-хранители, до конца жизни вас не отблагодарить!» Свист. Охотники пришли в движение. Гарпун, сверкая синими всполохами, прорезал воздух и впился в туловище чудовища чуть выше крыла. Еще один пронзил крыло. Змей взвыл. Гарпуны и копья посыпались со всех сторон. Спешно спускаясь со скал, змееборцы окружали свою добычу, стягивали цепями, секли топорами. Рев бьющегося в агонии зверя снова сотряс горы. Его лапы слабели. Агнеславе удалось выбраться из-под скрывавшего ее чешуйчатого тела, и как только она оказалась на свободе, змей рухнул на колючие камни ущелья. Глаза охотников остекленели. С гиканьем и улюлюканьем они старались нанести врагу как можно больше ранений. «Что же вы делаете? Остановитесь!» — закричала княгиня, бросившись межповерженным змеем и охотниками. Ей была непонятна эта изощренная жестокость. Отец всегда говорил, что убивать зверя следует быстро, без лишних мучений, Но колдуны хотели не просто убить. Они нарочно истязали змея, чтобы отомстить за тех, кто погиб по вине чудовища. А юная княгиня мешала им. Вначале от нее просто отмахивались, как от мелкой шавки, что брешет, путаясь под ногами. Когда же она, подняв валявшийся на земле меч, попыталась замахнуться... Один из змееборцев с совершенно бесчувственными глазами спокойно подошел и всадил нож ей в живот. Огнеслава выронила меч и упала на колени, удивленно хлопая ресницами. Глаза защипала. Она поняла, что плачет. «Плачет от собственной беспомощности», — оглянулась. Израненный змей еле дышал. Кровь сочилась из его ран, закипая от соприкосновения — сияющей синей сталью. Он умирает, умирает из-за нее. «Будьте вы прокляты!» Теряя силы, прошептала княгиня. «Вы не люди. Вы хуже зверей. Да поглотят вас силы тьмы». Взгляд ее помутнел. Огнеслава успела заметить, как на дальних подступах охотники начали метаться, смешивая ряды. Что происходит, она уже не могла понять. Среди колдунов началась паника. Кто-то взмахивал мечом, другие пытались убежать, третьи падали на землю, обращаясь в птиц, но тут же падали замертво. Агнеслава вспомнила про рубин на шее. Собрав последние силы и уже плохо соображая, она подползла к змею. Оказавшись у головы чудища, пальцами, что отказывались подчиняться, кое-как вскрыло украшение. Боли жгла живот, растекаясь по телу. Чтобы справиться с ней, Агнеслава закричала, но не услышала собственного голоса, будто оглохла. Стиснув зубы, юная княгиня протянула руку и, сунув ее в приоткрытую пасть, вытряхнула содержимое на язык зверя. «Это последнее, что она смогла сделать», перед тем, как потеряла сознание. Княгине не суждено было увидеть, как полчища огромных ядовитых змей наводнили ущелье. Змеиборцы пытались убивать их, но отрубленная часть змеи тут же отрастала вновь. Неуязвимые монстры, демонические создания подземного мира жалили и душили несчастных. «Не убежать и не спрятаться». Рано или поздно каждый получал свою порцию яда. Колдуны, обращавшиеся птицами, лишь приближали собственную смерть. Скоро не осталось поблизости существа, что не балансировало бы на грани жизни и смерти. Змеи ушли так же незаметно, как и появились, оставив после себя отравленные тела, корчившиеся в предсмертных муках. А посреди ущелья лежали раненый змей и девица. Странным образом жизнь никак не хотела покидать их тела. Сердца бились, несмотря на смертельные раны. Белый сокол спустился с небес. Ударившись о землю, птица обратилась старцем старцам в длинных светлых одеждах. Неторопливым шагом он прошел мимо умиравших колдунов. Лицо его было безучастно, Казалось, он не замечал стонущих и бьющихся в судорогах своих угасающих последователей, его взгляд был прикован лишь к змею. Старец дошел до чудовища, рядом лежало тело молодой княгини Зияшска. «И вот он, конец. Змей повержен», — проговорил он. «Я, наконец, победил тебя, гаран. Стоило добить меня тогда, горделивая ты тварь. Думал, не выживу. А я не только выжил, но и обрел бессмертие. Веками мне пришлось копить силы, обучать последователей, тщательно готовя свою победу. Я поклялся одолеть тебя и избавить землю от последнего исчадия царственного змеиного дома. Конец войне. Сокол победил змею. «Тела твоего нет давно», Теперь исчезнет и дух, а кровь никогда не найдет продолжения. Как только мальчишка умрет, ты исчезнешь. Глаза змеи чуть приоткрылись и сверкнули ярким огнем. Старик покачал седой головой. С такими ранами не выживают. Он отдал свое тело во власть змеи, зато и поплатился. Есть лишь одно, что я не могу понять: как? «Как тебе удается зачаровывать их, заставить принять твою сторону? Почему огневица подчинилась тебе? Почему эта девчонка до последнего пыталась защищать тебя? Почему там, на краю ущелья, удерживаемая моей магией, к тебе рвется толпа людей и нелюдей? Что это за неизвестное колдовство?» В ответ змей лишь закрыл глаза, словно устал слушать пустые речи. То ли полустон, то ли полурёв всколыхнул воздух. Бока чудовища едва вздымались. — Пожалуй, я уже никогда этого не узнаю, — довольно улыбнулся колдун. — Окажу тебе уважение, как врагу, добью, чтобы избавить от мучений. Подняв копьё, старец приблизился к змею. Прицелившись прямиком в сердце, он замахнулся, но вдруг замер. В этот же миг выпалшая из-под камня змея обвилась вокруг его ноги и стремительно укусила под колено. Старик вскрикнул, выронив оружие. «Проклятие!» — произнес он, чувствуя, что потерял магический щит. «Яд попал в кровь. Нужно остановить его распространение, чтобы сохранить силы». Стряхнув гада, старец торопливо зашептал заговор, ощущая, как множество ног уже топтали камни ущелья, прорвавшись. Велимир хотел было завершить начатое, наклонившись к копью, но совсем рядом просвистела стрела. Подняв взгляд, он увидел воинов во главе с молодым князем Аскольдом. Выругавшись, старец спешно рассыпал по кругу порошок из толченого камня, произнес заклинание и исчез. Когда Аскольд оказался рядом со змеем, его лицо побелело, будто из него моментально вытекла вся жизнь. С бескомпромиссностью безумца он бросился к чудовищу и едва не запнулся об Огнеславу. Её тело все еще было теплым, несмотря на торчащий из живота нож. «Жива? Не может быть!» — князь коснулся ее шеи. «Дышит!» «Мара!» — позвал он, оглянувшись. «Это было лишним!» Царица следовала за ним неотступно. а Аскольд передал Агнеславу в ее руки, а сам устремился к змею. «Дышит! Тоже дышит!» Сердце терзалось, словно его медленно резали на кусочки. Копья и гарпуны торчали из опутанного цепями чудовища. Кровь кипела на синеватой поверхности стали. Видя все это, его собственное тело испытывало почти физическую боль, но сильнее всего кричала от страданий, сжимавшееся в груди сердце. Аскольд несколько раз быстро моргнул, чтобы никто не увидел появившиеся в глазах слезы. «Слушайте все!» — заорал он. «Отправляйтесь по окрестностям, переверните каждый камень, обыщите каждую рощу и пещеру, но найдите логово змееборцев. Когда найдете, уничтожьте всех, кто еще жив». Со мной останется только царица Мара. Остальным под страхом смерти запрещаю приближаться к этому ущелью до завтрашнего утра. Выполнять!» Воины поклонились и постарались как можно скорее убраться с глаз долой. «Тени!» — гаркнул Аскольд. «Они уже были здесь. Выставить охрану, чтобы ни единая душа сюда не попала извне!» — командовал князь. «Освободите змея от пут и аккуратно вынимайте оружие». Сам он тоже устремился к Гарану, освобождать плоть от опасной стали. Но его вдруг окликнула Мара. Быстро подбежав к ней, князь увидел у нее в руке украшение и не смог сдержать удивления. Царица протягивала ему рубин, кровь змея, в незнакомой оправе. «Где ты взяла его?» — удивился Аскольд. «Твоя жена сжимала это в руке», — ответила Мара, переведя взгляд на лежавшую перед ней юную княгиню, а затем строго добавила. «Думаю, пришло время объяснить мне, что происходит». «Разве ты сама не видишь? Она умирает», — раздраженно сказал князь, забирая рубин из протянутой ладони. «Да?» — недоверчиво переспросила Мара Мириновна. «Смотри». Она задрала рубашку и сдвинула пояс, обнажив плоский белый живот Агнеславы со следами запекшейся крови. Нож царицы извлекла перед тем, как позвать Аскольда. Место, где еще недавно торчал клинок, изменялось на глазах, рана стремительно затягивалась, образовывая рубец. Остальное тело молодой княгини уже было чистым, без единой царапины». Кровь на нем запеклась и теперь напоминала обычную грязь. Аскольд перевернул рубин в своей руке. Пусто. Он догадался, в чем причина происходящего. «Укрой ее чем-нибудь и оставь в покое. Она скоро полностью восстановится и будет здоровее, чем была», — хмуро произнес князь. «У нее ранение, несовместимое с жизнью, но тело само излечивает себя без посторонней помощи». «Раны змея такие же, как раны теней вчера, та же кипящая кровь, та же обуглившаяся плоть!» — возмутилась царица. «Если ты не объяснишь, как я смогу помочь?» Змей еле дышал. «Медлить нельзя. Помощь Мары может оказаться решающей. В крайнем случае можно будет потом стереть часть ее памяти». Посомневавшись несколько мгновений, князь нарушил молчание. Княгиня выпила кровь змея. Если выпить даже каплю, она излечит любую болезнь или рану, а через сутки покинет тело без следа. «Впервые слышу такое», — удивилась царь-девица. «Хорошо, значит, жизни твоей жены ничто не угрожает. Помоги мне и займемся змеем. Перенеси ее вон туда, и я подстелю свой плащ». От внимательных глаз царицы не укрылось, с каким сомнением Аскольд посмотрел на жену, как неуверенно поднял на руки, стараясь лишний раз не бросать на нее взгляд. «Он ее не любит», — подумала про себя Мара. «Похоже, их союз исключительно династический». Уложив Агнеславу в затишке, меж камней и завернув теплый плащ, царь девицы направилась к чудовищу. Аскольд остановил ее в паре шагов. «У тебя есть повреждение кожи?» спросил князь, осматривая ее руки. «Нет?» «Хорошо, тогда можно», выдохнула с, с облегчением. «Запомни, кровь змеи не должна попасть в твою ни в коем случае. Если порежешься, сразу отойди и промой все начисто». «Нет уж, рассказывай все», мотнула головой Мара. «Что не так с его кровью и почему рана будто обожжена? Я этого не знаю». — ответил князь, игнорируя часть вопроса. — Возможно, дело в стали. Сталь клинков братства явно была непростой. Обычное оружие не может нанести змею значительных повреждений. — Его плоть срастается и восстанавливается, как у княгини? — догадавшись, спросила царица. — Да, — негромко ответил он. Мара склонилась над одним из многочисленных отверстий, оставшихся в теле змеи после удаления оружия. — Нож? — произнесла царь-девица, протягивая руку к князю. Аскольд молча отдал ей свой нож. Уверенным движением царица вонзила лезвие в змея. «Что ты делаешь?» — возмутился князь. «Не мешай». Мара даже не взглянула на него и вынула клинок. С замиранием сердца она наблюдала, как ранение исчезло без следа. Она попыталась сомкнуть края дымящейся раны, ничего не произошло. Тогда царь-девица с филигранной точностью начала срезать поврежденные ткани тончайшими пластинками, пока не добралась до живой плоти. Но сделать, как хотелось, не получилось, потому что на оголенных здоровых тканях тут же образовывалась новая кожа. «Так не получится. Он восстанавливается очень быстро, а я работаю слишком медленно», — объяснила она. «Как же быть?» «Нужно замедлить заживление. Сперва замедлить, а после ускорить. Мертвая и живая вода». Мара сорвалась с места и понеслась к сумкам, что оставили ее люди. Вернулась она уже с двумя склянками. «Принеси мне воды как можно больше», — приказала она Аскольду. В другой день князь бы ответил колкости, указав царице место, но не сейчас. В этот момент он был готов снести что угодно, лишь бы помочь Гарану. Вскоре перед Марой стояли два бочонка, полные свежей воды. К счастью, члены братства делали для себя запасы на время засады. Царица зашептала заговор. В один бочонок она капнула из белой склянки, а в другой — из черной. Когда вода в бочонках озарилась белым и золотым мерцанием, Мара вновь принялась за работу. Предварительно почистив рану ножом, она заставила Аскольда постоянно смачивать ее мертвой водой. Полностью освободив плоть от обуглившейся прослойки, царь-девица смачивала ее живой и сводила стенки раны вместе. Аскольд, затаив дыхание, наблюдал, как тело змея срастается, не оставляя даже шрама или рубца. «Получилось!» — довольно заявила Мара, радуясь, словно дитя. «Так предстоит обработать каждую». «Работа сложная, справиться бы до заката», — мельком взглянув на небо, проговорил князь. «А ты шевелись веселее», — заметила царица, переходя к следующей кровоточащей и дымящейся дыре. «Прикажи своим черным подготовить нам место для ночлега». А «Аскольд?» — послышался слабый голос из-за камней, где уложили Огнеславу. Князь с опаской оглянулся. «Сходи к ней, ты должен», — подтолкнула его Мара. «Давай, давай, я пока справляюсь». Он встал и подошел к юной княгине. Агнеслава лежала под плащом царицы. На сухих губах появилась подобие улыбки, но потом ее глаза вдруг наполнились слезами. а Аскольд присел. Огнеслава приподнялась и потянулась к нему. Князь не посмел не ответить на этот искренний порыв и осторожно обнял жену, стараясь проявить сострадание. Юная княгиня поняла этот жест по-своему, прижавшись к нему изо всех сил. «Я сделала все, как ты велел», — прошептала она. «Одна капля. Рубин действительно защитил меня». «Одна? А куда делось остальное?» «Прости, я все потратила. Я так очень хотела спасти твоего змея. Я все ему отдала. Я боялась, что он большой, и капли ему не хватит». Только теперь Аскольд понял, почему сердце Гарана все еще билось. Если бы не Огнеслава, Если бы не кровь змея, он нашел бы в ущелье лишь хладный труп. Осознав это, он сам крепко прижал молодую княгиню к груди. «Ты все сделала правильно, ты умница!» «Он жив?» — подняв глаза полные надежды, спросила она. «Мы сделаем все, чтобы он выжил», — кивнул Аскольд. «А теперь спи. Тебе нужно отдохнуть». Сказав это, он положил ладонь на ее лоб. Молодая княгиня обмякла в его руках. «За то, что ты сделала сегодня, я буду уважать и беречь тебя до конца жизни», — пообещал он. Уложив Агнеславу отдыхать, князь быстро вернулся к Маре. Та странно покосилась на него, параллельно не забывая указывать, что делать. Двигаясь от ранения к ранению, они и не заметили, как наступил вечер. Оставалось совсем немного, но солнце садилось. Тени разожгли костры, чтобы осветить ущелье. Мара не успеет закончить до заката. Не успеет. Мы должны прерваться. Князь попытался взять за руку уставшую царицу. Зачем? Почти все сделали же, чуточку осталось. Царь-девица отстранилась. Так надо. Слова звучали решительно и жестко. Больше ждать нельзя. Аскольд взял ее за руку и отвел в сторону. Сегодня ты узнаешь главную тайну моей семьи. Мара с непониманием посмотрела на него. Солнце скрылось за горизонтом. Аскольд быстро закрыл ее глаза ладонью. «Что ты делаешь? Зачем?» — удивилась она. «Закрой глаза и стой смирно. Дай мне еще немного времени. Очень прошу тебя, не упрямся. «Я делаю это лишь из уважения», — недовольно ответила царь-девица. Аскольд оставил ее, Отойдя в сторону, он взял свой плащ и приблизился к Гарану. Как же ужасно выглядели эти раны на человеческом теле. Укрыв брата, князь вернулся к Маре. «Можешь открыть глаза», — сказал он. Царица растерянно заозиралась по сторонам. Она не могла понять, куда пропал змей, находившийся перед ней всего несколько мгновений назад. Но тут она опустила взгляд и вскрикнула, зажав себе рот, Широко раскрытыми глазами она смотрела на точную копию Аскольда. Когда первое волнение чувств улеглось, Мара оглянулась на князя. «Он?» — еле вымолвила она. «Мой брат», — ответил Аскольд.